Вторник, 8 июля, 2 часа 14 минут. Сантехник Зотов с дробью в позвоночнике был жив и, кажется, спал, как и человек с прострелянным боком, и вообще за последний час никто больше не умер. Но прошел этот час в госпитале трудно, потому что молодая роженица с розовыми волосами не кричала больше, не ругала перепугного мужа, а стонала бессловесно и глухо с одинаковыми интервалами, и от схваток ее стоны, казалось, никак не зависели. Они были почему-то хуже, чем крики, и ничего, кроме этих стонов, в госпитале уже не слышали. Маленький доктор, от которого многим тут было вообще-то немало пользы, уже добрых 20 минут сидел только возле неё и таким же выглядел растерянным, как и мальчик-муж, и таким же лишним. — Покричи, милая, покричи, ничего, все рожали. А давай вот водички, — сказала женщина в березовых кроксах и опять приподняла бутылку, как для младенца. Но роженица не кричала. Лицо под розовой челкой отекло, взгляд был бессмысленный. Вода вылилась изо рта обратно. — У нее вчера еще ночью тянуло чего-то. Я говорю, доктор, пускай посмотрит, она — все нормально, — повторил ее молоденький муж вяло и потер лоб мокрой ладонью. — А ребенок, если не так повернулся? — спросила зеленоглазая Алиса. — Как-то можно, наверное, проверить? Она тоже это уже говорила. Роженница застонала. Звук шел у нее откуда-то из груди, какой-то неодушевленный, губы не шевелились. Казалось, это просто выходит в воздух. «Кисарить надо», — сказала женщина в кроксах. «Не то чего-то». бутылка она держала с трудом. И Алиса, юная Алиса, моргала сонно и медленно. Доктор не ответил. Только что у него было шесть часов или даже восемь, а теперь получалось, что он рассчитал неверно. И таблетки батюшки на Ростак неверно рассчитал тоже. Их осталось всего три штуки. Даже девочки с розовыми волосами этих трех тормодолов, скорее всего, не хватит. Он поднялся на ноги, в висках сразу остро болезненно стукнуло. — Даже шлепало его, — сказала мама Пежо. Сын лежал у нее на коленях, а один раз убежала из дома, представляешь? Одного оставила в квартире, дверь захлопнула, часа два по улицам бегала. Замуж тогда еще раз собралась дура. «Ничего не дура», — сказала жена-патриот. «Чего это дура? Ты дура, что ли?» Маленькие патриоты давно спали. Мальчик под левой ее рукой, а девочка справа. И так же давно и крепко спали обе профессорские дочки, заплаканные и бледные. «Нужно просто всем лечь», — решил доктор. «Тогда будет быстрее. Если б только не эти стоны». «Ох, ну дайте ей что-нибудь», — сказала ему владелица Порши Каен. «Невозможно же слушать». «Мужики», — сказала жена патриоту стала. кесарить надо», — повторила женщина в кроксах. Уронила бутылку и не подобрала. Слышно было, как на асфальт из бутылки толчками вытекает вода. Доктор думал о том, что не вправил запястье мамочки из «Пежо». Столько раз подходил к ее сыну, а запястье так и не вправил, и должно быть ей больно. Бородатый священник из «Лексуса» задремал, Свесив голову и во сне стоял маленький у доски и не знал урок. Спали женщина в майке с Гомером Симпсоном и жена убитого Тавроведа, человек с перевязанной головой и водитель Газели из Панчакента, спали раненые на одеялах, а беременная с розовыми волосами стонала тише и реже. Доктор понял внезапно, что снова сидит на полу И в ушах у него вместо стонов и жалоб негромкий ровный гул, как бывает на море во время прилива, на закате. Да, на закате. Начинали, наверное, гаснуть фары. Или просто у него темнело в глазах. Так случается при гипоксии. Важно было другое. И он тоже мог теперь лечь, наконец. Ему очень хотелось лечь. И чтоб больше никто не кричал. И шумело море.